Глава 5. Путешествие в блендированном поезде. Сергей правильно рассчитал, приказав Исаулу добавить пять обычных вагонов к поезду. Иначе как разместить весь их летучий отряд? Был летучий, а станет бронированный. Захваченный поезд двигался на всех парах в Кын, где разворачивалась трагедия. Но кому возвода об этом еще не знал. Он то и дело высовывался в боковое окно из кабины машиниста, смотрел вперед и дышал свежим морозным воздухом. Заодно приглядывал за своими подчиненными. Поезд вошел в Лысинский тоннель, стало темно, как ночью, и грохот колес ударил по ушам многократно усиленным эхом. «Убери голову и задвинь кошка, сказал машинист сердито а то без головы останешься. Марфа Семеновна сказала, что я долго буду жить. Засмеялся кому взвода, но голову убрал. «Это которая, Марха? спросил Елисей Петрович. «Колдунья, что ли? Вы и у нее побывали?» «Да какая она колдунья? Так, несчастная женщина, потерявшая мужа и сыновей». Снова стало светло, миновали тоннели. Сергей опять высунул голову, чтобы понаблюдать за происходящим на гаубичной платформе, размещенной впереди паровоза. На ней люди Шугарина изучали матчасть и на ходу тренировались в стрельбе. Нет, настоящие выстрелы они не производили, но изготовку, прицеливание, обозначение ориентиров доводили до совершенства. Особенно следил Шугарин за умением своевременно подносить снаряды к пушке. На гаубичных платформах, их было две, впереди состава и в хвосте, размещались по две трехдюймовых горных пушки образца 1904 года. Кроме того, все платформа изнутри и вокруг пушек была обложена мешками с песком для дополнительной защиты. Кроме пушек из вооружения также имелись два спаренных пулемета системы «Максима». Запаса патронов и снарядов хватало на несколько часов боя. В отдельном бронированном вагоне хранился дополнительный боезапас. Тем временем, пока красноармейцы Лысенко с плененным Ясаулом Зауровым князя решили оставить при себе авось пригодится, мычались в блиндированном поезде, в Кыне шел жестокий бой. Сам поселок Кын и завод... Располагались в долине, окруженной высокими горами. С внешним миром завод был связан лишь двумя дорогами: одна вела в направлении Уткинского завода, другая к станции, находящейся в 12 километрах. Станция еще находилась в руках летучего отряда, а завод уже был занят белыми. Все-таки Кузьмич был прав, когда сказал, что не стоит доверять старости. Тот ночью отправил гонца в Кынский завод который находился в 12 верстах от станции. Там размещался целый полк белогвардейцев с двумя сотнями кавалеристов в придачу. По дороге, ведущей к станции ранним утром, две сотни кавалеристов начали первую атаку. К ним стали подтягиваться пехотные части белых. Командир летучего отряда сосредоточил основные силы и артиллерию на железной дороге. Ошибочно полагая, что белые могут прийти оттуда, поэтому сабельная атака кавалерийских сотен стала неожиданностью. Они неслись по поселку в сторону станции Лавиной, рубя направо и налево выскакивающих в суматохе красноармейцев. С грехом пополам удалось организовать оборону, развернуть пушки и дать отпор. Кавалеристы с потерями схлынули, уступив место пехотинцам для осуществления второй волны атаки. В поселке началась паника среди мирного населения. Кругом стрельба, грохот пушечных выстрелов, белогвардейцы тоже подтянули артиллерию. Хотя в обе стороны понесли немало потерь, но у неприятеля все же был численный перевес. Отряд красных, зажатый возле станции, не имел возможности для маневра. Еще немного, и белогвардейцы сомнут красный отряд, захватив ценный груз. И тут на станцию въезжает блендированный поезд, ведя огонь изо всех огневых средств, трехдюймовых пушек и спаренных пулеметов. Это была своевременная и мощная помощь отряду. Шугарин, не прекращая стрельбы с передней платформы, приказал артиллеристам, ведущим огонь из маломощных пушек Розенберга, перейти в хвостовую платформу и подготовить имеющиеся там трехдюймовки. Артиллеристы побежали вдоль вагонов и платформ, а красноармейцы отряда бросились к поезду под защиту его брони. Сокрушительные артиллерийские залпы, мощный огонь из паренных пулеметов остудили пыл белогвардейцев, заставили их отступить, оставив множество убитых и раненых. Наступило некоторое затишье. Воспользовавшись этим, командир отряда приказал грузиться в поезд. В первую очередь занесли раненых ящики золотом, затем завели лошадей, пригодились лишние вагоны. И только после этого красноармейцы заняли места у бойниц бронированных вагонов. Здесь пришлось прибегнуть к помощи Исаула. Только он знал, как правильно организовать действия бойцов в блиндированном поезде. Князь Зауров во время боя неоднократно порывался убежать к своим, но Сергей пресекал его попытки. Один раз, когда в суматохе боя упустил его из виду, тот уже был между колес паровоза. Пришлось спрыгнуть на землю, дать кулаком в лицо и затолкать обратно в кабину машиниста. Исаул Лысенко приблизил лицо к Заурову, перекрикивая звуки боя. «В последний раз предупреждаю! Уйдешь?» — пристрелю. «Пойми, дурак, что только здесь ты сохранишь жизнь! Куда ты хочешь? К своим? Иди глянь! Посмотри, посмотри!» Видишь, сколько трупов валяется на поступах к станции. Вот один из них мог быть твоим, ваше сиятельство». Сразу за паровозом был прицеплен штабной вагон. На его крыше имелись бронированная башня для наблюдения за обстановкой на поле боя и пулемет с поворотным механизмом для ведения круговой стрельбы. В этом вагоне командиры собрались на совещание. Там же присутствовал плененный Исаул. Решали, как поступить, в каком направлении двигаться. Большинство склонялось к возвращению в Лысьву, учитывая отсутствие там белогвардейского гарнизона. Некоторые предлагали двигаться на юг, в сторону Илима, а командир возвода разведки предложил решение, поставившее многих в тупик, в том числе и командира сильно поредевшего летучего отряда. Товарищ командир, а давайте рванем через пермь в глазов, ударим, так сказать, с тылы и поможем родной дивизии, попавшей в трудное положение. Да ты что? Командир даже задохнулся от возмущения. Самое пекло к белым? Надо воспользоваться неразберихой на данном направлении. Кто, кроме нас, знает, чей этот поезд? В случае чего Есовол выручит? Да, ваше сиятельство. И Саул зауров молчал, обиженно отвернувшись в сторону. «Кома взвода, дело говорит», — сказал в поддержку Сергей комиссар отряда. «Кузьмич, думаю, не обидится, если мы сломаем телеграф, чтобы не могли передать информацию. То же самое можно сделать и на некоторых других станциях». «Станции надо проходить по ночам», — наконец нарушил молчание Зауров. «Я вам помогу. Проведу через Пермь». Только оставьте меня там, пожалуйста. Хорошо, сказал командир отряда. Однако непонятно было, то ли он согласился оставить Заурова в Перми, то ли в целом одобряет операцию. После непродолжительного раздумья он продолжил. Надо начать движение, пока белые не очухались. Лысенко займись телеграфом. Командиром проверить личный состав, оружие, боеприпасы распределить по вагонам. Открытые платформы не будем использовать. Проверьте лошадей, лишних не брать. Оставьте их здесь. Шугарин? Я здесь, товарищ командир. Будешь загружать свою артиллерию? Если нет, то лучше взорвать. Слушаюсь, товарищ командир. На них боеприпасов-то не осталось. По одному два снаряда на каждый ствол. Как раз используем, чтобы вывести из строя. «Жаль, что не сможем похоронить погибших боевых товарищей, комиссар!» «Я переговорил с Кузьмичом», — сказал комиссар. «Он обещал собрать людей и похоронить наших в братской могиле». По прибытии в лысьву старый машинист показал характер, заявив, что ни за что не поведет поезд в глазов. «Хошь сейчас ставь к стенке!» — заявил он командиру отряда. «Все равно погибать!» Вести поезд через занятую белыми перми в глазах — сущее безумие!» «Погоди, погоди, Петрович!» — воскликнул командир отряда. «Не кипятись! Никто не собирается тебя к стенке ставить. И вообще, от лица командования Красной Армии объявляю тебе благодарность. Ты же нас спас от верной гибели, подав вовремя состав Кыну». Машинист, несмотря на немолодые годы, зарделся от похвалы, как мальчишка. Приосанился. Мол, я и сам себе цену знаю. Но потом, снова нахмурившись, заявил. «За благодарность? Спасибо. Только что мне с этой благодарностью делать, если моя старуха останется одна на старости лет? Нет, Будя, мне ведь уже без малого 60 Мое дело теперь, если оставят работать в депо». Чем смогу, помогу. Подскажу, подготовлю паровозы, а водят их пусть, молодые. Елисей Петрович обратился Сергей, включившись в разговор. В таком случае кого порекомендуете на свое место? Сами понимаете, нужен человек, немалодушный, смелый, решительный, можно сказать, отчаянный, чтобы прорваться в глазов. Ванька! Да, Елисей Петрович! — отозвался помощник машиниста. — Ну-ка, сбегай, Дебурдина. Скажи, мол, Петрович зовет. — Хорошо, Елисей Петрович. А если спросит, зачем? — Скажи, что по старому делу. Он поймет. Старый машинист достал из кисета трубку, заранее набитую табаком. Подсыпал еще немного, слегка уплотнил большим пальцем и чиркнул спичкой. Пару раз вспыхнул, обдав присутствующих облаком густого ароматного дыма. «Как паровоз», — подумал Сергей. А Елисей Петрович был рад возможности озвучить давно не дающую покоя мысли. «Он не один год зарился на мой паровоз. Сорок годков уже на железной дороге я. Из них десять лет на этом паровозе. Мишка Бурдин, вот именно из-за того, что слишком шебутной и отчаянный, не пускал его к себе. Ну, значит, пришло время таких. А так он ничего, дело знает, да и Ванька мой подсобит. Петрович отвернулся к боковому окошку, открыл его и стал дымить наружу. Возникло неловкое молчание. Все понимали, что машинист прощается с любимым паровозом. Командир отряда поманил комиссара Сергеем, и они покинули кабину, оставив старого машиниста одного. Через полчаса вернулся Ванька. Сказал, что Бурдина нет дома, домашних предупредил, как вернется пусть шуруйда в депо. Пока суд до дела, Елисей Петрович с помощником занялись паровозом. Надо подготовить его к поездке, залить воды, загрузить уголь, проверить все узлы и агрегаты. А У нового командования блендированного поезда своих дел было не в проворот. Для успешного... Без сучка и без задуринки выполнения задания командования по доставке золота в глазов требовалось избавиться от всего лишнего. Было решено, что в первую очередь надо отстыковать кое-какие вагоны, а это значит оставить лошадей. Но комовзвода Лысенко воспротивился этому решению. «Товарищ командир, ну что за разведка без коней? Еще пригодятся, когда прибудем на место». «Где таких лошадей мы найдем? Прошу оставить их для разведвзвода. Я даже думаю, что нам на каких-то участках придется действовать верхом, товарищ командир». «Вот хитер кому взвода», — усмехнулся комиссар. «Но я поддерживаю его». Следующий вопрос, который нужно было решить незамедлительно, это обучение красноармейцев, привыкших воевать верхом на лошадях, действием в условиях замкнутого пространства вагона. Кроме того, организовать устойчивую связь между командирами для управления боем. За все это дело взялся пленный Исаул Зауров. Комиссар вызвался сопровождать его и заодно проверить боевой настрой личного состава. Фактически блендированный поезд превращался в боевую единицу бронепоезд. Уделили внимание и самому грозному оружию артиллерии. Но Шугарин знал свое дело. Учитывая опыт короткого боя на станции Кын, он решил установить три орудия на головной платформе, дополнительно усилив ее защитными мешками с песком, а на хвостовой, пушечно-пулеметной платформе оставить два орудия. Пятая трехдюймовка нашлась в Лаисеве только в неисправном состоянии. Но умельцы быстро восстановили находку и водрузили на платформу. В составе поезда также имелась и ремонтная платформа с рельсами, шпалами, набором костылей и инструментов. Наконец появился вызванный Михаил Бурдин. Это был крепкий мужчина лет 30, слегка прихрамывающий на левую ногу. Он начинал в Лысинском депо простым рабочим, затем стал ходить помощником машиниста-паровоза. Начальство, заметив его острый ум, смышленность и стремление управлять паровозом самостоятельно, направило Михаила в Пермское техническое железнодорожное училище. После трехлетнего обучения он вернулся в родное депо. С тех пор его мечтой было попасть на паровоз Елисея Петровича, единственный паровоз из серии ФИТА, шестью движущими колесными парами, сочлененными по схеме Малетта, для лучшего вписывания в повороты. Примечание. Система Малета. Тип паровоза, при котором движущие колесные пары разделяются на две обычно равные группы. При этом, в отличие от других типов сочлененных паровозов, передняя группа движущих оси расположена на подвижной, поворотной главной раме а задняя группа движущих осей расположена на задней, неподвижной главной раме паровоза. Таким образом, сочлененные паровозы системы Малетта представляют собой как бы полугибкий тип. Впервые такая система была предложена швейцарским инженером Анатолием Малеттом, в честь которого и получила свое название. Конец примечания. В общем, мечта Бурдина осуществилась. Елисей Петрович наконец решил передать ему этот мощный паровоз, теперь уже превращенный в бронепоезд. Посурье будь!» — Елисей Петрович толкнул в бок Бурдина, который смотрел на командира отряда с негаснущей улыбкой на лице. Как величать тебя? спросил командир. Михаил Бурдин, отрапортовал тот, задорно вытянувшись во фрунт и не переставая улыбаться. Опыт вождения паровоза есть? Да уж года три, как вожу после училища. Знаешь, куда идем? Так точно? Ввели в курс дела, товарищ командир. Воевал? Никак нет, тут и я. Ну, поезда с войсками возил. И ваших, и белых. Хм, так за кого же ты? Спросил командир с прищуром в глазах. За красных, аль за белых? Я за паровозное депо. А кого куда возить, все равно. «Комиссар, займитесь этим товарищем. Похоже, он совершенно не подкован политически. С таким флюгером мы далеко не уедем». «Вы неправильно поняли меня, товарищ командир», — воскликнул Бурдин. «Я имел в виду, что очень люблю свое дело и предан ему. Водить паровоз — моя страсть, если можно так сказать. Я поеду, куда прикажете, и не подведу вас». «Разберемся», — сказал комиссар, скрипнув кожаной тужуркой. «Пойдемте, Михаил». К концу дня общими усилиями блендированный поезд, укороченный усиленный вооружением и дополнительной защитой в виде мешков с песком, с новым машинистом был готов к отправке в опасный путь сквозь полыхающий фронт.